А теперь поговорим об арабах. Разворачивается дальше английская мысль в другую сторону. Да, много чего мы арабам во время войны наобещали. Но с трудом припоминается, что среди этих обещаний конкретно были земли к западу от реки Иордан. И уж точно никто не обещал создание арабского государства в Палестине. И если кто когда-то в будущем Палестине появится независимое государство, то евреи и арабы будут иметь пропорциональное представительство – его правительство. Правительство его величия предполагает создание независимого палестинского государства лет через 10. В этом государстве интересы обоих общин должны будут равно учитываться. Вторая часть доклада «Иммиграция» была посвящена исключительно евреям. Страна не резиновая, она имеет экономическую емкость, которая ограничивает размеры эмиграции. Арабское население боится непрекращающейся еврейской эмиграции. Одному богу известно, сколько уже живет в стране нелегальных иммигрантов. Посему еврейская иммиграция продолжается еще 5 лет по 10 тысяч в год. Если обстоятельства позволят, верховный комиссар может позволить ввести еще 25 тысяч. Итого 75 тысяч. И на этом все. Дальше только естественный прирост населения. Наконец, в секции земля просто и коротко говорилось, то бесконтрольная, безграничная продажа земли арабами и евреям заканчивается, а дальнейшие земельные операции будут осуществляться под контролем Верховного комиссара. На практике 5% земли Палестины все еще могли покупаться евреями. Арабы встретили доклад со смешанным чувством. Муфти вообще выступил резко против, а для евреев-сионистов это была просто катастрофа. Получалось, что через 5 лет сионизма не станет. Карьера Хайма Вейцмана, построенная на союзе с Виколикобританией и уже потерпевшая урон в 1931 году, практически закончилась. Из центральной фигуры сионизма он превратился в фигуру маргинальную. Бен-Гурион наоборот, встретил тяжелый, тяжелый удар на взлете своей карьеры, уверенный в своих силах. 30-е годы, хоть и очень сложные, были для него удачными. В 30-х году он смог объединить две рабочие еврейские партии Адутавуда вепуалят Саир в единую, более сильную партию в Мапай. В 1935 году Бенгурион был избран председателем исполкома еврейского агентства сохнут Теперь, без Вейцмана, у которого к тому же в июне 1939 года еще и мама умерла, он готов был принять на себя лидерство в борьбе против коварных англичан. Но официального Сахнута гистодрутовского сионизма был соперник, который в новых условиях заявил о себе очень громко. Звали этого соперника сионистский ревизионизм Владимир Зеев-Жаботинский основал свою партию ревизионистов в Париже еще в 1925 году. Союз сионистов-ревизионистов, бритационный ревизионистын, не был сугубо палестинской организации Он был всемирным. На его первый съезд 25 апреля 1925 года из Палестины приехал только один делегат. Доктор Яков Вайнштал, когда его главным противником был Вейтсман, не будучи особенно сентиментальным по отношению к арабам, Желатинский полагал, что арабов в Палестине без особых моральных проблем можно подчинить, колонизировать. Еще в 1923 году в статье «Этика железной стены» он писал. станем на минут на минуту на точку зрения тех, которым кажется, что это все имморально. Разберемся. Корень зла заключается, конечно, в том, что мы хотим колонизировать страну против воли ее теперешнего населения, то есть, следовательно, колонизировать ее насильно. Все остальные неприятности вытекают из этого корня с автоматической неизбежностью. Что же остается делать? Необитаемых островов на свете больше нет. В какой азис не сунься, всюду сидит уже туземец, сидит с незапянутных времен и не хочет пришлого большинства или даже просто большого наплыва пришельца Следовательно, если есть на свете безземельный народ, для него даже самая мечта о национальном доме есть мечта и моральная. Безземельные должны навсегда остаться безземельными. Вся земля на свете уже распределена и кончена. Так требует этика. В нашем случае эта этика особенно выглядит любопытно. Нас на свете, говоря, 15 миллионов, из них половина живет теперь в буквальном смысле, Жизнью гонимой бездомной собаки Арабов на свете 38 миллионов Они занимают Марокко, Алжир, Тунис, Триполитанию, Египет, Сирию, Аравию, Месопотамию И пространство, не считая пустынь, величиною с полу Европы. В среднем на этой огромной территории приходится по 16 арабов на квадратную английскую милю Для сравнения полезно напомнить то в Сицилии на квадратном мире приходится 352 человека, а в Англии 669. Еще полезнее напомнить, что Палестина составляет приблизительно 1,02 часть этой территории. Но когда бездомное еврейство требует Палестину, это оказывается имморальным, потому что туземцы находят это для себя неудобным. Простыми словами, мы, евреи, гоним безземельный народ, поэтому имеем право на Палестину. А ты араб, туземец и вообще прав никаких не имеешь. Будучи убежденным сионистом, Жаботинский предлагал ему провести ревизию своего восторженного отношения к британскому мандату. Будущему еврейскому государству должны принадлежать земли по обе берега реки Иордан. Нужно спешить с созданием государства. Армию будущего еврейского государства нужно создавать уже сейчас. Практический сионизм с покупкой земли это хорошо, но нельзя не забывать политических идей. С Бен-Гурионом Жаботинский расходился по вопросу о роли рабочего движения в сионизме. Да, бог пролетариям всех стран доброго здоровья и долгих лет жизни, но почему Гестадрут монополизировал все трудовые отношения и рабочие места? Знаем мы, к чему централизация власти приводит. Посмотрите на СССР. А ваша практика зарплатой когда уборщица получает больше директора, вообще вредно Да, конечно, мы все читали гражданскую войну во Франции Маркса и государственную революция Ленина сведения платы всем должностным лицам в государстве до уровня заработной платы рабочего. От демократии буржуазной к демократии пролетарской, от демократии угнетательской до демократии угнетенных классов Читали, но посмотрите на СССР. Так жить нельзя. Необходимо развивать частную инициативу, поощрять рынок, конкуренцию, предпринимательство, частный капитал. Но в самой Палестине Жаботинскому, конечно, трудно было тягаться с Бен-Гурионом. Помня активность Джабатинского и его арест во время волнений 1920 года, англичане старались ограничить его въезд в Палестину. Визу он получал с трудом, и хотя в конце 20-х годов удалось провести пару плодотворных лет в эрес редактируя газету «Дора Айом» «Дневная почта», но позже о визе, в визе ему было окончательно отказано и он оказался за пределами палестины И до, и после опубликования «Белой книги» в социалистической части Иешува Не прекращались дебаты по поводу самого факта создания государства. Маркс и Ленин говорили, государство это плохо. Маркс ругал централизованную государственную власть с ее вездесущими органами постоянной армии, полицией, бюрократией, духовенством, судейским сословием. Не появится ли в будущем еврейском государстве классового антагонизма между капиталами и трудом? Не примет ли государственная власть характер машины классового господства? В СССР уничтожили духовенство, но в Израиле об этом вопрос не встанет. Допустим, выборы, но разве не назвал Энгельс всеобщее избирательное право орудием господства буржуазии? Жаботинский без обвиняков требовал дать евреям возможность управлять Палестиной. Когда ему говорили, что меньшинству населения не демократично управлять большинством, он взрывался. Выйдя из всемирно организации в 1935 году, жаботинские его сторонники создали в 1939 году обособленную структуру, новую сионистскую организацию со своим финансовым органом керент хай своим профсоюзом Истадрут-Гаувдима-Леуми, своей больничной кассы Купад-Хулим-Леуми, и молодежным военизированным движением Бейтар, а главное своей национальной подпольной армии Эцель, о которой уже упоминалось. Час Эцель пробил с публикацией Белой книги 1939 года. Пока Вейцман, Бен-Гурион, Берл кацин Ицхак Табенкин и другие сионисты ломали голову над тем, как какой бы политический демарш, так сказать, предпринять, Жаботинский и командир Эцель Давид Розель сформулировали простую программу максимально увеличить нелегальную эмиграцию и начать бороться с английской администрацией и неуступчивыми арабами военным путем, а точнее по-эссеровски. Террор! Уже 23 мая, через 5 дней после опубликования «Белой книги», Эцель убила первого английского полицейского в Иерусалиме. 29 мая в арабском кинотеатре Иерусалима взорвалась бомба. В ответ последовали облавы, аресты, в которых прошло все лето. Ну а потом наступило 1 сентября 1939 года.